Ik zocht een weg uit de duisternis, liep door de kamer. в окнах zijn leeg, de ramen zijn gesloten. где kijk Заглушает слов, это любовь, незваный гость Тоска, яд на губах, огонь, вечная погоня Грустная симфония, грязущая изнутри, твой сад чай, пуля, перебившая нерв, игра на поражение На выживание, акция массажения, в недрах ожидания Ik